«Прости, Вангион, но как там можно оказаться?» «Случайно». Шли от одного перехода к другому. «Что?» Ванг беспомощно посмотрел на меня. «Я же занимаюсь старыми картами», — пояснил я. «А там есть на действительно старых пометки, которые обозначают, что есть короткий путь откуда-то куда-то. Как раз от печальной площади отходят несколько». «Насколько короткий?» — уточнил наследник. «Прямой проход?» под улицей? Нет. От библиотечной площади до Южного съезда — 40 шагов. От печальной площади до Адмиралтейства — около 30. Совсем короткие. Ничего себе. Наследник выглядел искренне озадаченным. Почему я о них ничего не знаю? Мы переглянулись. Их уже лет 200 на карты не наносят. А, внезапно успокоился он. Тогда понятно. И они что, действуют? Э, некоторые. Наследник встал подошел к книжному шкафу и не глядя вытащил потертый справочник поищите обозначение черт почему у меня не было такого справочника почему мне о нем никто не сказал полный толковый словарь сокращений и обозначений сокровище ваше высочество а этот словарь в университетской библиотеке есть жадно спросил я листая страницу за страницей не знаю теоретически должен но если не найдете оставьте заявку моему секретарю вам сделают копию тут же ответил наследник в общем последовательность событий в итоге привела нас к тому что бран навиген м макса маучка имел какие то идеи по поводу того что происходит с мостом и как это попытаться изменить настойчиво сказал ванг что происходит факт известный медленно ответил наследник мост мертв и его труп медленно разрушается. Вопрос в основном в том, сколько времени ему еще удастся продержаться, и что нам останется в итоге. У Навигена была идея, как попытаться реанимировать мост. Проблем в той идее было несколько. Он считал, что если влить непосредственно на мост какое-то количество магояда, «Хотя нет, не непосредственно, а не помню. В общем, у нас все равно нет столько магояда, сколько он считал нужно. Он считал, что чистый магояд. Когда-то как-то приносили с горы». «С горы?» — быстро переспросил Ванг. «Ну, в водопаде же всегда присутствует какая-то примесь магояда». Пожал плечами наследник, уже сильно разбавленного и безопасного. «А что такое этот магояд? Я точно не знаю. Какое-то вещество». Жидкая. Навиген приносил с собой пузырек, и отец брал его в руки безбоязненно. Они, ну я помню, отец говорил, что знает, сколько мага в гильдии, и что для цели навигена надо раз в двадцать больше. Дело в том, что Навиген предлагал отобрать запасы гильдии и использовать для починки моста. Как именно, при мне не обсуждалось: Нашел, сказал я. Куникула, вход. Стоп. Куникулы нестабильны. Я только днями пометку видел». «Где?» — быстро спросил наследник. «На карте этажей под библиотечной площадью. Ей лет 280, по моим прикидкам. Прямо на карте или на обороте? Прямо на карте. Магическая надпись. В смысле?» Я схватился за голову. Ванка ахнул. «Не говорите мне, что вы вообще не знаете о том, что на большинстве старых карт куча пометок, невидимых ни магическому зрению». Наследник встал и прошелся по комнате. «Если подумать, то неясно, почему я не додумался сам раньше. Вы же учились в гильдии несколько лет?» «Нет», — ответил я. «Они меня этому не учили. Если бы не Петаан Навиген, я бы и сейчас не умел». Наследник помотал головой и вернулся за стол. «Извините, родичи», — сказал он и открыл ящик стола. Но наша беседа оказалась более содержательной, чем я ожидал. Я кое-что запишу. Невидимые метки, значит. Он достал бумагу, привозное перо с залитыми внутрь чернилами, что-то писал некоторое время, потом поднял голову. «Стоп, стоп», — сказал он. «То есть это вы пытались ходить по куникулам? Если это так называется, и как? Ну, одной я пользовался раз двадцать» обычный проход только странно короткий по пяти даванг по пяти мы пробежали в тот день две были закрыты а с одной что то очень неладно мы приоткрыли дверь закрыли и пошли другим путем наследник как то странно сморщился я в жизни не задумывался что такое куникула но сам термин учил конечно одна из закрытых возможностей моста Когда в куникулах начали пропадать люди, их все запечатали. Ну, и из картирования убрали, само собой. Я подозреваю, что печати распались кое-где. И вам просто очень-очень повезло. По уму я должен немедленно назначить приказ в гильдию на перезапечатку. Ведь могут не только такие идиоты, как вы, могут дети залезть. Не возражаю ни секунды, быстро отозвался Ванг. Я молча кивнул. «Но вы хоть сознавали, что рискуете, ваше высочество?» Сказал Ванг. «Тут придется поднять вопрос, о котором я не очень хотел говорить. У меня странное отношение с Гайверами, и я не вполне понимаю, зачем его величество подливает странности в эти отношения. Мы пошли по переходам, потому что прятались. А вот Гайверы не вашего умодела, родичи», твердо сказал наследник. «Изысканиям вашим я не противлюсь и даже помогу, чем смогу, в меру. А гайверов надо принять как есть». Ванг отвернулся к стене и замолчал. Я пожал плечами. Повисла тишина. Наследник с интересом глядел на Ванга. Наконец тот откашлялся и медленно сказал... Ваше Высочество, вы сами видите, я старался не задевать этот нюанс. Напомните мне пункт 12, третьего раздела устава обязанностей членов королевской семьи. Наследник недоуменно взглянул на Ванга, нахмурился и вдруг оглянулся на меня. А, ну, так, я колеблюсь между тем, чтобы сказать «ну ты и нахал, адъютант», и тем, чтобы перейти на сугубо официальный тон. Первое услышать было бы спокойнее признался Ванг, но второе внушало бы надежду на то, что мы друг друга поняли. Мы ведь даже не можем свести воедино картину. Мы не знаем не только того, что вы знаете, но и того, чего вы не знаете. Наследник пожал плечами. «Вот лично тебе. Именно из-за твоих сложностей я готов все рассказать. Но когда мы с тобой встретимся на втором юге, ну и само собой назад на мост тебе уже ходу не будет». На втором юге, в Магдалинике, прищурился Ванк. Это не там, где ваша семья живет. И твоя матушка, между прочим, сухо сказал наследник. Так она же там, на курорте, задумчиво протянул Ванк и осекся. Все так плохо? Наследник кивнул. Не понимаю, сказал я. Второй юг самое перспективное место на случай полной изоляции. Распадение перекрестков ответил Ванг, «на первом местность засушливая, а там и природа богатая, и разведана далеко, и дипломатия налаженная, хотя статус наш, конечно, снизится». «Вас планировали эвакуировать по детскому протоколу», сказал мне наследник, без подробностей, но совсем желаемым багажом. «И как скоро?» «Раньше мы считали, что этим буду заниматься, уже я. Последние пару лет». Становится очевидно, что эвакуировать семью придется еще отцу. Все убыстряется, но м -м, смею надеяться, это вопрос не недель, а месяцев или даже, если повезет, лет. Локих Романошка устроила, конечно. Подожди-ка, Вангион, ты ведь кроме дворцовой службы морскую проходил, чуть ли не у самого навигатора, у самого вообще-то. Тогда что ты мне голову морочишь? «Почему ты не у него?» Ванг криво улыбнулся. «В некотором роде я как раз у него. Бран Навиген, его младший брат». «Понимаю», — кивнул наследник, «хотя я бы предпочел, чтобы ты был у него в самом прямом смысле. Ладно, с этим хватит. Что я вообще знаю о младшем Навигене? У него был конфликт с гильдей, очень затяжной, как мы поняли позже». Его как-то очень резко вышибли из студентов гильдии, потом он то где-то пропадал, то толкался в университете. Вы же оба в курсе, что он около сорока лет, держался в лечении подростка, уходил с предпоследнего курса, через год поступал на учебу снова и в итоге знал университет и, что в нем есть, лучше ректора». «С его детерминантой ему, разумеется, постоянно поступали брачные предложения. Отец надеялся ему принцессу отдать. «У нас же нет принцессы!» «Вот то-то и оно!» — раздраженно сказал наследник. Мать тоже не радовала идея родить девочку прицельно подготового и уже взрослого мужа. Но девочке и не получилось. Навиген носил детские штанишки, уклонялся от женского внимания, и первый раз подал отцу прошение на аудиенцию лет двадцать назад с вот таким приложением, в котором был целый перечень фактов, которые мы надеялись держать в секрете. Так что аудиенцию пришлось дать. Я там не был, само собой. А на второй он просил договориться с третьим севером о летательном аппарате, чтобы на гору подняться. «Вы не позволили? Третий север не дает аппарат без водителя». «А с их возможностями картографирования местности мы не можем себе позволить чужого у нас над головой». «Семь лет назад», — простонал Ванг, «вы могли направить десяток человек учиться на водителей». Наследник вздохнул. «Ты прав. Мы не додумались. Что дальше?» Ванг посмотрел на меня. «Ваше Высочество, я официально прошу вашего соизволения на подъем на гору», теми средствами, которые мне удастся изыскать. А что делать там, ты знаешь? Надеялся узнать у вас. Хорошо. Если верить в версию Навигена, мосту нужен магаят В огромном количестве. Как я понял из его доклада, поступление его в водопаде за последние столетия уменьшилось, а мост должен его сколько-то получать. Транспортировать магаят можно в специально подготовленном стекле. Навиген знал как, и в гильдии знают, но я нет. И еще его может транспортировать в себе сильный бонефикус. Причем это, я опять же не знаю подробностей, одноразовая операция. Вроде бы маг не погибает. Навиген собирался сделать это самое, что-то еще планировал на потом. Но в чем-то это опасно. Настолько, что заведомо никто из гильдии не согласится. Отец знает, я нет. «А допрашивать его, Вангион, у вас руки короткие». «Да, для протокола. Я не обижен, поскольку понимаю вашу тревогу». Наследник помолчал, вздохнул и добавил. «Удачи. И если что, помните, второй юг или навигатор. От гайверов, держитесь в стороне. Что-то узнаете, я вас приму». «Вообще, это история с детерминантой Навигена». «Дает нашему дому очень узкий коридор взаимодействия с командой навигатора и его семьей. Если вы двое в той команде, мы вас э, негласно благословляем и не будем мешать. Если они спасут мост, то переход правления вполне можно будет сделать и бесконфликтным. Если нет, то вы сбросите трон Гайвером прямо в клюв, а сами будете наблюдать из безопасности, как они платят по всем счетам», — горько сказал Ванг. «Марш с моста!» — проскрежетал наследник. «В любую сторону, хоть вверх, чтоб духу твоего здесь не было. Гайверов ему жалко». «Вверх!» «И немедленно!» — сказал Ванг. Наследник внимательно посмотрел на него. «По возвращении первым делом ко мне. Там посмотрим, куда тебя выслать. Но здесь ты не останешься». Ванг набучился. Но вдруг вытащил из кармана лист бумаги, развернул и уставился в него. Наследник шумно выдохнул и посмотрел на меня. Я пожал плечами в таком же недоумении. Ванг скомкал лист и засунул в карман обратно. То, чего я не собирался и не должен был спрашивать. «Что такое Локи-хромоножка?» Наследник хмыкнул. «Что такое?» «Это верно. Во-первых, она иммунна к любой магии» известные на мосту. Экспериментально известно. Во-вторых, есть свидетельство, что Бран Навиген неоднократно превращал ее в других людей и, говорят, даже животных сопоставимого размера. В-третьих, ее образ, м внешности, речи и поведения не позволяет связывать ее ни с одним югом, севером и ни с одной из известных лоций. В-четвертых. Навиген утверждал, что создал ее сам, по образу легенды о поднятой королеве. В-пятых, когда они со старшим Навигеном взломали ясли, за ними, само собой, побежала охрана. И именно Хромоножка. У нас погибло семь человек, и ты, между прочим, должен знать каждого из них по имени. «Знаю каждого», — угрюмо отозвался Ванг. «Но что ее дети делали в яслях?» «Мне никто ничего об этом не говорил», — тихо сказал наследник. Отец считал, что это было необходимо. «Я не понимаю. Дети как дети. Детерминанта крошечная у обоих. Один из них — будущий предреченный правитель, и больше ничего никому не известно. Наверное, отец хотел держать источник беспокойства под рукой, но...» Наследник поморщился. «Внутреннее расследование задним числом...» Показало, что младшая девочка болела, а врача к ней почему-то не вызывали. Отец выслал двоих с моста без права возвращения, а старуху Бигейль до сих пор держит под домашним арестом. Там правда было что-то нечисто. Мы с Вангом ахнули. Бигейль, стацдама Ясель!» Наследник вздохнул. Ее старший сын, вице-президент гильдии и рукоположенный ученик грандмага, который, да не будет это для вас сюрпризом, тоже урожденный Гайвер. Чтобы вы не сунулись к ней, не приведи морской черт с вопросами». Мы откланялись и ушли, Ванг грыз ногти. «Я домой», — сказал я брату. «Или перекусить где-нибудь в долг и сразу в библиотеку. Чернила не закрыты, сохнут». «Никакое не домой», — быстро отказал Ванг. «Сейчас мы идем в цирк». Там садимся на чердак, ну, у тетушки Клуан. И все-все-все в подробностях вспоминаем. Вместе, штурман, смекаешь? Я смекнул. Тогда, может, лучше к Питаану. А где он, по-твоему? Я пожал плечами. В разговоре с наследником внезапно я остановился. Я не называю его по имени даже мысленно. Я не называю его братом даже мысленно. Лем, мой младший брат... «Нет, нет. Ванг — сын двоюродной сестры Ее Величества. Брат мне, а наследник — нет». «Что? Ерунда. Личная», — сказал я Вангу. «Пошли туда, где Петаан, где бы это ни было. Еды стоит купить по дороге. Там жур, — успокоил меня брат. Голодными меня останемся». Оказалось, что удалые моряки, налаживая контакты с хозяйкой, уже бывшей Монгольфьера, Обаяли ее так, что сняли заодно и чердачок над цирковым складом, куда цирковые убирали сдутый мангольфьер в случае непогоды. Жур провалился сквозь пол чердака прямо в клетку с кем-то недостаточно дрессированным. А может быть, этот кто-то просто испугался. И, в общем, Петаану пришлось лечить обоих. Но, как ни удивительно, на журе больше всего пострадал китель. Мичман вшивает новый рукав. Потому что денег на новый китель у него нет и не предвидится. Шьет жор плохо, уже дважды все распарывал. Монгольфьер потрясающий. Регулировка горелки простая, но сетка уже старая. Так что пришлось перебрать все узлы и оснастку, часть концов заменить. Корзина крепкая, балласта достаточно. Можно лететь хоть завтра. Есть сложности с заправкой горелки на ходу. Но Петаан говорит, что на замену бутыли со спиртом уходит самая большая пара минут, а Монгольфьер за это время даже не просядет. Я слушал, как тарахтит брат, и думал, что он все-таки очень расстроен. Наследник честно, насколько я могу судить, подтвердил догадку Петаана о том, что гайверы избраны козлами отпущения. Тому, кто будет править мостом в день, когда исчезнут все пути, придется невесело. Огромное население, которое привыкло кормиться с торговли. Даже рыбу выгоднее не ловить самим, а привозить с третьего и второго севера. Рыбацких лодок возле самого моста. Десятка, два, три, не больше. Что-то я упустил, как обычно. Что-то важное. Ничего. Будем рассказывать старому магу, вспомним. Хорошо, что у нас с Вангом такой разный образ мысли. Мы наверняка запомнили совершенно разные моменты разговора. Так оно и вышло. Ванг протащил меня по невероятно вонючим деревянным задворкам. У меня аж слезы потекли. За стенкой кто-то вздыхал и ронял мешки с мукой. «Там слон», — коротко пояснил Ванг. И мы повернули в какой-то совсем уж крошечный закуток. Брат жестом фокусника выдернул сверху складную деревянную лестницу. Тот всерьез продуманно. «Мечтательно», — сказал он. «Я слышал у них, раз тигр убежал. Так он эту лестницу опустить не смог. Тут его и поймали обратно». «А выходить отсюда тоже, только здесь?» — спросил я с опаской. «Хорошо морякам в бриджах и сапогах. А в мантии тут не раскачаешься. Туда-сюда. Еще на арену с верхнего выхода. Там сейчас никого. Тихо». Успокоил меня Ванг, и мы полезли по лесенке. Там нас обняли, усадили, накормили и напоили, после чего Жур с явной неохотой вернулся на крышу под открытый солнечный свет. Уселся ноги калачиком и принялся ковыряться иглой в остатках кителя. «А где сам Монгольфьер?» — полюбопытствовал я. Пятан молча поднял палец. Ванг с трудом встал из-за крошечного столика, вытянул руку и приподнял крышу комнаты целиком. В щель были видны только какие-то бесчисленные веревки и угол, обтянутый веревочным же плетением. «Неважно», — нетерпеливо сказал Петеан, вытаскивая из-под стола бумагу, чернильницу и наливное перо. «Рассказывайте». Мы рассказывали. В какой-то момент Петаан отложил перо и поморщился. «Магаят?» «Это синцерус теперь так называют». Мы с Вангом беспомощно переглянулись и пожали плечами. «Да что ж там, за жалких шестьдесят лет так все...» — пробормотал Питан. «Видите ли, молодые люди, я вижу со стороны гильдии не только традиционные попытки пролезть всюду и командовать всем. Это-то обычное дело. Одновременно я вижу совершенно непонятную мне утрату совершенно обыденных навыков, в том числе терминологии». «Какие, кстати, вы помните последние открытия в магии, которые лично вам бы э, облегчили или изменили жизнь?» Мы снова переглянулись. «Ну вот, как бы, чтобы в вашем детстве этого не было, а сейчас есть, и вы каждый день этим пользуетесь», — пояснил Петеан. Оглянулся, нашел белый фонарь, щелкнул по нему пальцем, тот неярко засветился и вскоре потух. Ванг пожал плечами. Никогда о таком не слышал. Чтобы что-то перестало работать, это бывает», — добавил я. Петан фыркнул и продолжил писать. «Чистое магоносное вещество. В мои дни называли синцерус. Собственно, именно его должно быть в водопаде гораздо больше. Магояд, ох! Суть в том, что можно набирать для совершения акта магии нераспространенную по своему телу и окружающим предметам субстанцию, а втянуть в собственную магоемкость какое-то количество синцеруса и работать им. Мощность несопоставимая. Но при рабочем выходе, да и при нерабочем, когда маг просто выливает синцерус э, в баночку, в общем, при выходе синцеруса из мага емкость съеживается. То есть, сделав что-то синцерусом, «Ты станешь менее магом?» — с интересом спросил я. «Точно. За поколение до меня в гильдии было совершено фактически идеальное преступление. Грандмагу подсунули бокал с Синцерусом. Не исключаю, что хотели просто отравить. Синцерус очень, едучий для тканей тела. Вряд ли так, дорого же невероятно. Бокал Синцеруса — это примерно половина всех запасов гильдии. Но тут в чем дело?» Даже если маг понимает, что это, его хочется. Очень хочется. Чем больше маг практиковал, тем сильнее, не знаю, осознанно или нет, гранд-маг весь бокал вдохнул и успел выбежать на балкон, прежде чем началось. Что? Ну, в океане поднялся столб льда, величиной с пол моста. От моста вырос каменный длинный съезд ко второму югу, До того, между прочим, в Магдалинику ездили по тамошней речке, а дальше — волоками. Заработали около сотни высохших колодцев на средней части моста. Семнадцать женщин вернули себе молодость и здоровье. Одна отчаянно поумнела, трое мужчин превратились в младенцев, один — в свинью. Товар одной из овощных лавок полностью превратился в драгоценности, и у двух молодых магов отсохли языки и пальцы. И начался... «Страшный град!» «Он умер?» — спросил я. «Представь себе, нет!» Но с тех пор он не мог усилием воли и спичку поднять, а детерминанта его исчезла. Остались крохи. Меньше, чем у любого лавочника. Но ну и само собой, быть грандмагом он перестал. Хотя и его ближайшему конкуренту тоже должность не досталась. Над ним возились очень долго, но ничего не добились» так и подох лет через двадцать на скотном дворе от старости. Есть его, конечно, никто не стал. Так вот как Бран собирался принести его на мост, догадался я. Наследник сказал, что как-то сам, в себе... Петан приложил ладонь к губам. «Ах ты! Уф! Мой сын был упрям. Да... Сейчас это не имеет значения, конечно, но для мага это самоубийство, конечно. Бран, Бран...» Получается, что мне это сделать будет несложно, сказал я. Вы мне главное объясните как, а если у меня съежится емкость, да это же будет просто подарок. Чего там объяснять? Отсутствующим голосом ответил старичок. Как смотришь, так и выбирай. Ах, Бран, Бран, сынок! Только стой! Отдать Синцерус напрямую мосту не получится. Нужен передатчик. Человек с очень низкой детерминантой и каким-нибудь имплантом. Чем? Ну, вот ваш третий моряк хорошо подойдет. С какой-нибудь э, штопкой в организме магической. Синцерус должен пройти сквозь человека, не того, кто его в себе нес, и не втянуться в того, сквозь кого проходит, и быть отданным мосту добровольно, иначе не, не подключиться в систему, просто распылиться, как тот, что в воде под мостом. То есть я правильно понимаю, что нам надо будет не только разобраться, от чего син синьки этой мало, но и привести ее, сколько сможем набрать? Подал голос Жур. Спусти лестницу, заорал снизу женский голос. Да, именно, ответил Петаан. Локи, поднимайтесь немедленно, рявкнула она снизу. Вверх, немедленно. Жур отшвырнул китель и прыжком исчез над дверью. Пробежал у нас над головами, загремел чем-то. Ванг кубарем перевалился через столик. Петан едва успел отдернуть бумаги. Свесился с крыши вниз, помог Локи забраться по лестнице. На Локе была мужская рубашка, какие-то штаны и только на одной руке остались плоскогубцы. От спицы с крючком на культе красовались только красные полосы содранной кожи. Ноги босые, волосы растрепаны. «Твой дом громят!» «Я ушла через щель под подвалом, где были дети», — сказала Локи Петаану. «Вы что-то растревожили?» «Я не могу наверх», — спокойно ответил Петаан. «Я там умру, не выше Виадука. Я очень старый». Ванг исчез сквозь крышу комнаты и о чем-то переговаривался с Журом. «Я могу вас укрыть у себя», — сказал я. Петаан ласково на меня посмотрел. «Боюсь, вашей защиты будет недостаточно», — Ванк поднял крышу, Жур прыгнул вниз. «Штурман Локи, наверх!» — скомандовал Ванк. Журу ведет Петаана и спрячет его». «Дельно!» — быстро одобрил Петаан. «Мне-то что там делать?» — мрачно сказала Локи. «Не мешаться у Жура под ногами», — ответил Ванк. «Петаана он, если что, на загривке унесет. И очень быстро. А ты плохо бегаешь и плохо лазаешь». Локи кивнула, поразительно ловко забралась на стол, и протянула Вангу голую культю. Одним рывком он поднял ее сквозь комнатку и крикнул вниз. «Штурман, давай!» Я намотал полу мантии на кулак и влез на стол. Брат протянул мне руку, как тысячу раз в детстве, и потащил за собой. Локи спокойно сидела в углу корзины, локоть за край, подбородок на локоть. Петаан и Жур суетились внизу. Ванг колдовал над гудящей горелкой, то хмуро поглядывал вверх, внутрь шара, то озирался, словно считая облака. Я молча влез в корзину и сел с противоположной отлоки стороны. «Неси меня, береги меня, будь со мной!» бормотал Ванг. «Дыши мной, слушай меня, не спорь со мной!» Горелка гудела, коричневая громада над нами казалась не шаром, а скорее перевернутым судном, тем более и внутри, и снаружи, Сплошное переплетение каких-то концов, тросов, линий, талей. Еще бы я знал, что из них что». Ванк ослабил один из внутренних концов, тихо сказал Локи. «Пусть отпускают». «Отдавайте!» — крикнула Локи вниз. «И уходите!» «Штурман, иди сюда!» Так же тихо пробормотал Ванк. «Смотри, вот колёсико. Вертишь вправо — огонь увеличивается. Вертишь влево — уменьшается». «Я буду говорить, больше или меньше. Ты делай, только не резко, постепенно». «Угу», — сказал я. «Так, при мне, больше. Я крутнул. Еще больше. Так, стоп. Ни на шаг от горелки и ни на что не отвлекайся». «Да, капитан», — непроизвольно сказал я. Ванку ухмыльнулся, но не отвел взгляда от облаков. «Отпускаем», — крикнул Жур. Под ногами вздрогнуло, пол корзины двинулся, Пламя горелки заметалось. «Больше! Стоп!» Прошло сколько-то времени, когда Ванг давал мне команды. Я не отводил взгляда от горелки. Корзина колебалась туда-сюда. «Держите крепче!» — крикнул Ванг. «Поднимаемся над мысом. Я еще не вижу, какой там ветер. Меньше! Стоп! Так! Так и держи!» Я на секунду оглянулся, вытянув шею. Мы шли над заливом. Громада моста отодвинулась к морю и казалось широкой лентой, замыкающей берега. По тонюсенькой ниточке виадука бежали солнечные зайчики. «Меньше», — сказал Ванг. «Если не озираться, а только поглядывать над голубоватым пламенем горелки, я видел надвигающийся плечом вровень с нами обрыв над Южным мысом. Вершины деревьев, коричневую осыпь, облака над горным склоном. Движение не было быстрым, проходили мы не слишком близко, но чувствовалось». Пролетающая невдалеке птица вдруг с изумленным клекотанием потеряла направление, и косо завалилась вниз. Слышно было, как где-то под нами она продолжает возмущаться. Обрыв прошел внизу, за ним стояло облако, загородившее горизонт. «Что происходит?» — спросила вдруг Локи, оказавшись рядом со мной. «Он же словно спит на ходу». Я уставился на нее. «Ну да, она же не мостовитянка». «Ванг держит ветер. Он же не маг. Он моряк. Моряки все держат ветер. С Журом вдвоем им было бы проще, конечно. Нас все равно болтает же. Ну, лишь бы тянуло туда, куда нужно, и не переворачивало». Я пожал плечами. «Если бы Ванг не мог держать ветра достаточно, чтобы провести корабль, милю в Левентик, а там парусность больше, чем у Монгольфьера, ему бы никто не дал лицензии. Но...» Локи оглянулась. Вид у Ванга был действительно совершенно отсутствующий. «Мы же не знаем, как они и чем держат ветер. Тоже на магии или нет?» Тихо сказал я. «Мы уже... Смотри, насколько выше Виадука. Держит, насколько может. Мы идем все ближе к горе, но не слишком близко. Так что пока он справляется». Локи посмотрела. «Это ты зря мне сказал насчет посмотреть». Пробормотала она зажмурилась и покрепче воткнула плоскогубцы в узлы, обвязывающие корзину изнутри. «Это ты зря!» «Вообще-то да. Если болтанет как следует, она ведь даже не схватится ни за что». «Ванг, можно отвлечься на минуту?» «Что такое? Я Локи за пояс привяжу. Давай, быстро!»